Проснувшись, Друз сел на кровати и долго изучал просторную комнату с высокими сводами. Он напряженно рассматривал немногочисленные формы, присутствующие в пространстве, будто пытаясь заучить их наизусть, либо вспомнить, как их следует понимать, как интерпретировать эти изгибы, изломы, фактуры застывшей поверхности вещей. Был здесь и длинный массивный стол из темного дерева, и стул только один, казавшийся по этой причине странно одиноким. Было здесь и большое окно, но взгляд Друса скользнул по ним и опустил взгляд туда, где на гладком каменном полу лежали скомканные темно-коричневые брюки и блузы того же цвета с широкими рукавами. Абстрактная композиция заходящих друг на друга складок, мягких миниатюрных ступенек, притягивающих света и создающих тень. Чуть дальше за ними стояли кожаные ботинки. С вытянутыми языками и распущенными шнурками они напоминали экзотических хищников, застывших в ожидании жертвы, которая вот-вот должна оказаться в пределах досягаемости. Эта ассоциация вывела Друса из созерцательной задумчивости. — Ведь это всего лишь ботинки, — прошептал он. Друс улыбнулся себе и встал. Он был голый и чувствовал себя легким и полным энергии. Он по-прежнему понятия не имел, как он здесь оказался и кто он. Но это ему не мешало. Друса ничего не заботило не заставляла ломать голову и не ограничивала чувство свободы. Он поднял брюки и блузу, оделся, затем сел на стул, чтобы надеть ботинки. Закончив со шнурками, медленно подошел к окну. Вблизи оно казалось частью широкой двери, ведущей на полукруглый балкон, ограниченный высокими перилами. Дверной ручки не было, и потому Друз навалился телом. Дверь не сопротивлялась, легко хочнувшись, она выпустила его наружу. Балкон нависал над восьмиугольным двором, напоминающим узкий колодец, дно которого поросло высокой травой. Друз сжал пальцы на перилах, сплетенных из толстых металлических прутьев, покрытых мелкими чешуйками ржавчины, которые отслаивались и впивались в кожу. Он посмотрел вниз на траву, казавшуюся мокрой, как будто ее только что окропил дождь. Затем присмотрелся к гладким монолитным стенам, лишенным каких-либо окон, террас или даже небольших проемов, и задрал голову вверх, чтобы над колодцем двора увидеть восьмиугольный лоскут неба. Но вместо голубого просвета там оказалась мятая металлическая поверхность, спученная и шелестящая на ветру, как воздушный шар из оловянной фольги. Друс некоторое время смотрел на нее, а потом вернулся в комнату. Обошел стол и стул, приблизился к стене, покрытой серебряными звездочками, нажал на нее безрезультатно, затем сделал два шага влево и снова нажал. Тоже ничего. Сплошная непреодолимая стена. Друс вздохнул. Еще два шага. И вдруг стена отклонилась так же, как и дверь на балкон. Потайной ход вел длинный коридор, плавный дугой спускавшийся вниз. Друс двинулся вперед, но что-то смутило его. Он остановился и кинул взгляд через плечо на только что покинутую им комнату, в которой он проснулся. Теперь она была просто серым бесформенным пространством, густым клубком мерцающего тумана. Друс отступил назад, и все вернулось на свое место. Стол, стул, высокий сводчатый потолок, кровать со скомканной постелью, каменный пол и балкон — все было точно таким же, как прежде, резким, четким, осязаемым. У Друса не было ощущения, что происходит нечто странное. Это соответствовало природе этого места, казавшегося ему понятным, хотя сам он ничего о нем не знал. Он оставил комнату позади и двинулся по уходящему вниз коридору. Миновал десятки дверей, не испытывая соблазна проверить, открыты ли они. Друз знал, что они есть, но при этом понимал, что во всех комнатах, которые скрываются за ними, обнаружат только клубы серого тумана, потому что это не его комната. Коридор вывел в широкий туннель стены которого были украшены замысловатой мозаикой, выложены спиральными абстрактными узорами. Туннель оказался коротким, и в его створе открывался вид на причудливый, устремленный высь город, полный движущихся сооружений и необычных фигур, а также иных объектов, которые не являлись ни тем, ни другим, а, может, были и тем, и другим одновременно. Друз никак не мог решиться. Он вышел из туннеля и замер что это за место? Он стоял на обочине широкой дороги, петляющей между высокими минаретами, соединенными между собой зубчатыми колесами, цепными передачами и иными ложными механизмами. Все строения медленно перемещались вдоль дороги, менялись местами, вращались. В воздухе парили огромные аэробашни из оловянной фольги, а на месте их удерживали выдвижные подпорки, упирающиеся в крыши минаретов, а еще выше сияли платформы, похожие на медуз, выпустивших подвижные конечности и переливающихся удивительными видами света. Друза засмотрелся на одну из них. Ее цвет, отдаленно напоминавший цвет мокрого песка, воскресил в памяти беззаботное детство, проведенное на дне Метанового океана в городе Нукра, выдолбленном в пористой стене глубокого каньона. На его краях, там, где каньон расширялся и соединялся с гигантской расщелиной, которая, вероятно, достигала недр планеты, он вместе со своими сверстниками часто охотился на длинных зубастых скрабонов. Друз хорошо научился отслеживать радиовихри, которыми эти зубастики метили свои территории. Достаточно было обнаружить две или три таких метки и затаиться возле них со стеклянным гарпуном. Лучше всего позволяло замаскироваться сильное течение, но нужно было быть осторожным, потому что оно могло затянуть вниз, вглубь расщелины. Но никто не боялся рисковать. Кто-то один привязывал себя веревкой к камню, а остальные хватали его за ласты, и все вместе начинали качаться в водоворотах течения в ожидании скрабона. Это была замечательная забава. Но становилось еще веселее, когда этот панцирный хищник, рыскавший по краям расщелины, наконец появлялся. Его пасть, полная ядовитых зубов, мгновенно обращалась в их сторону и начинала стремительно приближаться. Приходилось быстро сворачивать сознание, чтобы успеть переместить его вдоль линии циклоидов и свернуть в трофлиновом ложе, пока хищник не разорвал их тела на кусочки и не закрыл путь возврата. Друс потряс головой, отвел взгляд. Он не до конца понимал, что произошло. Обрывки воспоминаний о дне метанового океана закружились под черепом и растворились во мраке. Друс решил, что, вероятно, не стоит всматриваться в медузообразные платформы и их странные цвета. По крайней мере, пока. Неуверенным шагом двинулся вперед и вскоре впился в толпу шагающих машин, стеклянных насекомых, вьющихся растений, левитирующих агрегатов живой плазмы и крупных червяков, покрытых серебристой сегментарной броней и перебирающих десятками коротких черных конечностей. Интересно, что у каждого червя была круглая голова, покрытая множеством причудливых отростков, но только некоторые имели единственную конечность, заканчивающуюся цепкой кистью. Толпа двигалась вперед, словно все существа стремились к к некой конкретной цели. Друс решил проверить, действительно ли это так. Вместе со всеми он проследовал под огромным медленно шагающим мостом, затем миновал заросли длинных и гибких побегов темно-синего плюща, который не имел листьев, но зато был полностью покрыт мелкими прозрачными присосками, которые цеплялись за стены минаретов По мере того, как здания удалялись или вращались присоски, Отрывались и сжимались, издавая при этом глубокие певучие звуки, которые складывались в протяжную грустную мелодию, отдающуюся в костях. Друз хотел задержаться там подольше, чтобы прислушаться к звукам, но подчинился воле толпы и двинулся дальше. Дошли до развилки. Часть существ повернула налево, а другие устремились направо. Друз задумался. Он стоял на месте и был подобен камню в реке. Толпа огибала его с тихим шелестом. С одной стороны он видел тяжелую, плотную и неподвижную застройку, над которой поднимались огромные спиральные террасы. Вдоль них, плотную, тесными рядами, парили в воздухе всевозможные фигуры, загадочные глыбы, необычные авто, летающие дома или что-то другое. А с другой стороны открывался вид на заслоняющие друг друга плавные изгибы ажурных куполов, нависших над большими вращающимися поверхностями. Их движение заинтересовало Друса, и он свернул направо. Миновав короткий застекленный коридор, остановился под первым ажурным куполом на круглой площади, которая медленно кружила подобно граммофонной пластинке. Друс не понимал, откуда у него возникло такое сравнение, поскольку не знал, что за предмет носит такое название. Он был уверен, что никогда ничего подобного не видел и даже не слышал о существовании такой вещи. Он также понятия не имел о ее предназначении, но почему-то был уверен, что эта вращающаяся площадь, вымощенная мелкой чугунной плиткой, напоминает именно ее. Однако гораздо более странным, нежели сама площадь, было то, что по ней катились массивные шары, поросшие губчатой корой и густым зеленым мхом. Одни были поистине огромными, размером с большой дом, а другие — совсем маленькими, меньше самого Друса. Но все они отлично синхронизировались со скоростью вращения площади, поэтому создавалось впечатление, что шары остаются на месте, совсем не двигаясь вперед. Пробираясь между шарами, Друс обнаружил, что вращающиеся площади расположены одна за другой, и их здесь гораздо больше, нежели ему представлялось изначально. После 23 он сбился со счета, но все же поставил себе цель добраться до того места, где площади заканчиваются и переходят в какую-то другую часть этого удивительного, невозможного города. Наконец, Друс увидел между куполами, высокую зубчатую стену и повернул в ее сторону. Он нашел не очень широкий помост, который доходил до стены, а потом спиральным пандусом спускался ниже уровня вращающихся площадей в узкие лабиринты переулков, построенных вокруг мощных столбов, которые служили осями вращения площадей и одновременно приводили их в движение. Здесь было полно странных существ, только никто из них никуда не спешил. Все, кто находился в пределах видимости Друса, стояли, лежали или неподвижно висели в воздухе, устремив взгляд на ближайший столб. Нетрудно было понять, почему они это делают. Его сверкающая поверхность переливалась мерцающими и гипнотически завораживающими образами. У них было что-то необычайно притягательное и магнетическое. И казалось, будто они вот-вот откроют некую глубокую тайну. Друс уже собирался уйти, когда зыбкие образы внезапно преобразились в конкретную многомерную форму, резкую и четкую, как материальный предмет, которая вскоре вновь распалась на мерцающие абстрактные завитки. Некоторые наблюдатели тут же сорвались с места и начали расходиться. Другие остались. Они ждали следующего откровения, которое на сей раз, возможно, будет предназначено для них. Друс воспользовался случаем и последовал за внушительным, покрытым мощным панцирем существом, медленно шагающим на шести толстых ногах и изучающим дорогу перед собой длинными щупальцами. Друс следовал прямо за ним, а оно не обращало на него никакого внимания. Когда же гигант проложил себе путь между наблюдателями, Друс сразу же его обогнал и быстрым шагом добрался до светлого выхода из узкой улочки соединенный с круто сходящей вниз дорожкой. Он остановился, вновь не зная, в какую сторону следует двигаться дальше. Выше над головой Друса маячили спиральные террасы гораздо ближе, чем в прошлый раз. Можно было бы отправиться туда, чтобы лучше рассмотреть эти загадочные левитирующие фигуры, но особого желания не было. Друсу хотелось увидеть что-то другое. Он не знал, что именно, но внутри что-то подсказывало что дело не в террасах. друс взглянул вниз и в тот же миг подвижные минареты, словно ожидавшие когда на них обратят внимание, расступились и на одно мгновение на ничтожную долю секунды открылось нечто невероятное, бушующий океан густого изумрудного тумана из которого выступали какие-то колоссальные восхитительные формы. друс не успел их разглядеть. Минареты вновь заслонили обзор, но одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что именно это влекло его с момента пробуждения в комнате со стенами, усыпанными серебряными звездами. Именно это он и должен был увидеть. Крутая дорожка спускалась прямо, а потом резко уходила вправо и соединялась с более широкой дорогой, которая проходила под низкой аркой, сложенной из белых камней, гладких, как парфор. Какое странное слово, — подумал Друз, — похоже на что-то, связанное с пищей. Он охотно влился в толпу существ, следовавших по дороге, и вместе с ними вошел под белую арку. За ней открывалось широкое пространство, большая шестиугольная площадь, вымощенная живой мозаикой. Друз замедлил шаг и стал всматриваться в абстрактные буквы, и меняющиеся символы, мерцающие прямо под его ботинками. Они постоянно приближались к порогу распознания, но никогда не пересекали его. Едва они начинали напоминать нечто знакомое, как тут же превращались во что-то совсем другое, и новому символу вновь немного не хватало, чтобы быть распознанным. И так без конца. Друсу это показалось любопытным, но он, без сожаления, оставил загадку на потом. Он ускорил шаг и обогнал двух огромных улиток. Нетерпение влекло его вперед, и он был уже близко. Друс приблизился к балюстраде, высеченной из темной пористой материи, и остановился: Это здесь он прибыл на место. Перед друсом до самого горизонта простирался бушующий океан густого изумрудного тумана из которого вдали от берега поднимались ввысь огромные туманные столбы, увенчанные перламутровыми сферами и сияющие изнутри холодным магнитным огнем полярных сияний. Опершись локтями обу эстраду, друс, ошеломленный и восхищенный созерцал это зрелище, впитывал его всем своим существом. Рядом с ним останавливалось много разных существ, одни надолго, другие лишь на мгновение, но Друс не обращал на них никакого внимания. Он мог бы остаться здесь навсегда, мог растворить свое сознание в холодном огне, заключенном в перламутровой сфере, и стать неотъемлемой частью этой площади, бестелесным созерцательным сознанием, наблюдающим самого себя. Да, это было возможно. Друс был в этом уверен. Мерное движение изумрудных волн медленно вводило его в приятный блаженный транс. Он уже почти не ощущал свое тело и утратил чувство времени, как вдруг что-то сильно ткнуло его в бок. Друс мгновенно вышел из транса. Он едва устоял на ногах и припал на одно колено, держась за балюстраду. Мушки кружили перед его глазами. Мука нам! Проскрипел песклявый голос. «Где ты был? Что с тобой случилось? Ты обещал, что скоро вернешься. Мы тебя искали. Мы уже начали терять надежду, переживали, что с тобой что-то случилось. Ты нашел рай Рома!» Друз осторожно потер глаза сквозь закрытые веки. Помогло. Мушки исчезли. Он оглянулся и увидел, что рядом с ним стоит большой металлический куб на четырех прямых цилиндрических ножках. Тут же растянулся и похожий на змею темно-серый рифленый шланг, оба конца которого завершались чем-то вроде матовой линзы, поэтому трудно было определить, где у него начало, а где конец. Друс выпрямился и посмотрел на них сверху. «Погоди!» — металлический куб отступил назад, нервно переступая ножками. «Это не ты! Ты не он! Но ты похож на него и тоже не отбрасываешь тень! Я просто...» «Поражен?» «Я тоже», — признался Друз, глядя себе под ноги и удивляясь, почему раньше этого не заметил. Шланг и куб тоже не отбрасывали тень. Но не только это вызывало вопросы. «Почему я тебя понимаю?» «Ты понимаешь мои слова, но это не значит, что ты понимаешь, о чем я говорю. Здесь так бывает». «Здесь, значит, где?» «Трудно сказать, это место называют по-разному. Гринус, Цеброс, тир. Энзабар, выбери себе любое, если только ты не предложишь свой вариант. Новички часто так делают». Друс не собирался отпираться. «Это так заметно». «Тебя выдают не только вопросы. Как ты думаешь, Дебе?» Рифленый шланг мгновенно потянулся к Друсу. Матовая линза на одном из концов внимательно изучила его с ног до головы, потом отступила. Змееподобный шланг, Одним плавным движением спрятался за металлический куб. Свежеопределенный, буркнул он. Еще оседает. Что это значит? Неуверенно спросил Друс. Что видно? Кто вы такие? Это не имеет значения. Ты должен идти своим путем. Давай, дай бы нам пора. Друс решительно преградил им дорогу. Эй, подождите, не так быстро. Это вы заговорили со мной. «На кого я похож? С кем вы меня перепутали?» «С одним из нас». «Неужели? Я не похож на механическую змею. Я не похож на ходячий металлический ящик». «Мука, нам не похож на нас. Он гораздо больше похож на тебя, но он наш фрух, а ты нет». «В смысле?» «Ну, как бы тебе объяснить, фрухи — это как бы части, которые при объединении образуют вместе нечто большее, нежели сумма составных элементов». Они становятся иной, более сложной сущностью. Друс начинал понимать. Машиной или живым существом. Одно не исключает другого. — Ну да, — растерянно признался он. — А ты можешь сказать, чем вы станете, когда сумеете соединиться? — Тем, кем мы были до того, как нас разделили. — То есть кем? — Не думаю, что мне стоит об этом говорить. — Тихо заскрипел металлический куб. — Почему? Друз не получил ответа, но молчание Фруха быстро навело его на верную мысль. «Вы сами не знаете, верно?» — спросил он, предчувствуя, что прав. «Вы этого не помните. Но если так, то откуда вы вообще в курсе, что вы Фрухи?» «Мы нашли друг друга. В конце концов, тех, кто не отбрасывает тень, здесь не так много. А потом, когда к нам присоединился...» Муканам мы перерыли весь антиквариат и нашли какую-то конструктивную схему, содержащую в себе элементы, похожие на нас, вот таких прухов. Она, правда, очень сложная и содержит множество других прухов. Вряд ли она представляет именно то, чем мы были, когда составляли единое целое. Но она помогает в дальнейших поисках. Благодаря схеме мы знаем, с какими прухами. Мы можем соединяться. И сколько вас сейчас? Трое. Дебе. Муканам. И я. Неклумб. Друса дернула словно током. Мне кажется, я откуда-то знаю это имя. Невозможно, сообщил металлический куб. Друс не собирался спорить с Неклумбом, поскольку вопрос не имел принципиального значения, поэтому он лишь пожал плечами и сменил тему. «Можно взглянуть на эту схему?» «Нет, Муканам взял ее с собой, чтобы быть уверенным, что не ошибется. Жаль, возможно, с ним бы я понял, почему тоже не отбрасываю тень. Он бы мог дать мне какие-нибудь зацепки, и я бы выяснил, что здесь делаю. — Напоминаю, что это наша схема, — обиженно заметил Никлумб. — Хочешь иметь свою? Иди к антикварам и сам поищи. Мы-то хорошо знаем, почему не отбрасываем тень, но эта причина определенно никак с тобой не связана. Он был чрезвычайно раздражен, но при этом производил впечатление наивного. — Не думаю, что это так, — пренебрежительно фыркнул Друс. Если бы ты говорил правду, мы бы давно нашли способ объединить все необходимые фрухи. — А что ты можешь знать об этом? — возмутился Неклумб. — Одно с другим не имеет ничего общего. «Отсутствие тени — это просто эффект отключения от внешнего источника питания, а не какой-то общий принцип, благодаря которому ты спровоцировал меня, ты и ты...» Может, он и был немного наивен, но, безусловно, не глуп. «Да, прости, я не смог сдержаться». Металлический куб молча переминался с ноги на ногу, но не уходил. Друс решил, что это хороший знак. «Давайте начнем еще раз», — сказал он примирительно. «Я не знаю, есть ли между нами какая-то связь или нет, но, полагаю, было бы неплохо совсем разобраться, решить этот вопрос однозначно. Мы все от этого только выиграем, но мы ничего не узнаем, если не будем честны друг с другом. Позвольте мне сделать первый шаг, я расскажу все, что знаю. Я только недавно появился в этом городе и не помню, кем был до того, как попал сюда». Но я думаю, что это не имеет значения. Очнувшись здесь, я принял имя Друс. Друс! Заверещал Никлумб. в его голосе сквозило недоверие. Я же говорю, на схеме тоже есть Друс. Это как бы пространство, заполняющее муканама. Друз замер. Это он не ожидал. Значит, я фрух? Похоже на то, отсутствие тени может быть дополнительным подтверждением. Как это возможно, если я не механизм? То, что ты так говоришь, ничего не значит. Мы займемся этим потом. Ты можешь присоединиться к нам. Мы втроем обследуем не только шестиугольные площади, но и коралловые террасы, и сможем быстрее найти ему Канама. Я не понимаю, почему он еще не вернулся. Это беспокоит. А куда он пошел искать этого, как зовут того фруха? райром «Вот именно. У вас есть предположение, где он может находиться?» У Муканама была зацепка, но он настоял на том, что сам ее проверит. «Почему вы не держались вместе? Вы должны действовать сообща, ведь вы части, которые подходят друг другу». «Я тоже так думаю, но Муканам сказал, что ему будет легче без нас». «Я полагаю, что он не объяснил, почему так думает?» Нет. Уходя, он только сказал, что, когда вернется, появится на одной из шестиугольных площадей, и именно там нам следует его искать. Мы до сих пор ищем. Мы постоянно переходим с одной площади на другую, но его все равно нигде нет. Ты присоединишься к нам? Ты поможешь нам? В конце концов, мы фрухи. Рано или поздно мы должны объединиться. Возможно, — задумчиво пробормотал друс Он не разделял уверенности ни клумба, но хотел помочь фрухам. У него было предчувствие, что каким-то невнятным и пока непонятным способом они тоже помогут ему. Однако прежде он собирался пояснить вопрос, который не давал ему покоя. — Когда ты в первый раз предложил мне присоединиться к вам, ты сказал, что вы хотите обследовать не только площади, но и коралловые террасы, так? — Я правильно расслышал? — Правильно. Возле них причаливают... Минуточку. Резко прервал его друс. Объясни мне, зачем вы собираетесь это сделать, ведь Муканам ясно дал понять, что он появится на одной из шестиугольных площадей. Что бы он ни говорил, мы считаем, что по возвращении он с большей долей вероятности сразу направится именно туда. Это место привлекает фрухов и для каждого из нас имеет особое значение. До того, как Муканам исчез, мы часто встречались там, Мы забирались на самый верх, потому что в конце самой высокой террасы, вернее, в ее начале, среди множества странных древних машин, в воздухе висит и та, что напоминает огромное графитовое изброжденное яйцо. Эта машина открывается, когда мы к ней приближаемся. Она пустая внутри, но мы подозреваем, что это яйцо может быть корпусом того, чем мы были, когда составляли единое целое. Друс уже давно не мог отделаться от неприятного ощущения, что ни Клумб что-то не договаривает. Сейчас же он обрел полную уверенность, что так оно и есть. И благодаря этой машине вы нашли друг друга, верно? Почему же ты сразу не сказал? Я не мог тебе доверять. Я еще не знал, что ты тоже фрух. Прежде чем идти на поиски Муканама, я хотел бы взглянуть на эту машину. Покажите мне ее. Рухи восприняли это с энтузиазмом. Если бы не карта, полученная от Минура, они, вероятно, уже давно заблудились бы в многоуровневом лабиринте узких переходов, пустых залов, широких каналов и крутых лестниц, ведущих в огромные высохшие цистерны, полные затклого воздуха, который здесь, глубоко под землей, пропитан безмолвием и темнотой. Хемель и Теннон только что миновали одну из них и начали подниматься по широкой бетонной лестнице. На полпути Хемель остановился и обернулся. Теннон замер рядом с ним. Тусклого света жара фонаря не хватало, чтобы полностью осветить цистерну. Во мраке смутно виднелись лишь две ближайшие опоры, поддерживающие свод. Обе широкие, массивные покрытые тонким слоем сухих мертвых лишайников. Хемель застыл и принюхался. «Что?» — тихо спросил Теннон. «Да, собственно, ничего», — пробормотал Хемель. «Ничего здесь нет. Чем ближе к камере, тем меньше жизни. Мне это не нравится». «Не пугай». Они замолчали. Тишина давила со всех сторон, но за мину не хотелось вслушиваться в нее. «Я просто сообщил факт, который не обязательно что-то означает», — сказал он. «Пошли. Далеко еще до Камеры», — Теннон проверил таблотессор. «Кажется, нет. Вверх в коридор, потом направо. И все время прямо». «Отлично. Давай поторопимся. Пусть это поскорее закончится». Они двинулись дальше. «Может, поговорим?» — предложил Перус. Ну, чтобы не думать о тех пустых подземельях, где у меня волосы на ногах встают дыбом. Кемель удивленно фыркнул. — О чем? Не знаю, о планах Минура. Или о том, что ищет Панаплеан. Времени жалко. Они поднялись вверх. Лестница заканчивалась широкой бетонной платформой, за ней виднелось большое круглое отверстие, темнеющее в стене. Должно быть, это был вход в коридор. По-видимому, он когда-то был закрыт массивным стальным щитом, проломленным кем-то с такой силой, что теперь тот торчал из сплошной бетонной платформы, погнутой и ржавой. Хемель осторожно понюхал остатки щита и спросил. «Интересно, что могло бы сотворить такое?» «Взрывчатка?» — предложил Теннон. «Я не чувствую, и следов огня не видно». «Ты только взгляни на эти вмятины!» Замин указал пальцем на две глубокие деформации, вокруг которых треснул толстый металл. «Похоже на следы от ударов!» «Если бы этот щит держался только на петлях, то, наверное, уже первый удар сорвал бы его с места, но он наверняка был заперт, поэтому потребовался второй удар». Хемель оторвал взгляд от разрушенного щита и стал вглядываться в темноту, заполнявшую круглый коридор. «Нам точно туда надо?» — пискнул Теннон. «Чтобы это ни было, но двигалось оно в противоположную сторону». «Вот именно». «Да, я знаю», — Хемель вздохнул. «Идем». Коридор плавно поворачивал направо, а потом шел прямо. «Теперь, пожалуй, я могу тебя спросить», — внезапно нарушил молчание Хемель. Теннон вздрогнул. Его вырост уже давно едва торчал из тела. «А о чем?» «Только пообещай, что скажешь правду». «Зачем мне лгать?» — возмутился Перус. «После всего, что мы пережили вместе, я не смог бы...» «По привычке». Теннон сразу успокоился. «Ну, да, ты прав. Хорошо, я постараюсь, обещаю». «Ты видел хотя бы одного Перуса или Замина, пострадавшего от импульса?» Это был один из тех вопросов, на которые нельзя было отвечать. Сильное внутреннее сопротивление сдерживало Теннона, но в то же время он ощущал невиданную прежде силу и решимость. Он знал, что может преодолеть себя, и хотел это сделать. Нет, признался он и обрадовался внезапно наступившему облегчению. Я тоже, произнес Хемель, и наслаждался чувством свободы, переполнявшим его. Он смаковал его свежести и жаждал поделиться им. «Значит, так чувствует себя тот, кому больше не нужно ни с кем считаться», — сказал он. «Я подозревал, что нарушение запрета вызовет такую реакцию. Я тоже чувствовал облегчение, но это лишь еще одно доказательство того, что наша жизнь в этом городе становится все более бессмысленной и все менее безопасной». «Тогда ты меня успокоил». Но погоди, этот импульс должно быть какой-то трюк, как и слухи о золотых пауках и кораблях-треножниках, которые совет якобы прячет в куполе палабе. Все знают, что это чушь. Однако многие из Амины и Перусы уверяют, что действительно видели их. Это не одно и то же. Нет сомнений в том, что импульс ударил. Мы же почувствовали его. Однако он, вероятно, совсем не то, что утверждает совет. Он отключил басал, и если басал не был ни человеком, ни лепо, а действительно какой-то разновидностью псула то, может, тело было именно в нем? Нет, в них обоих басали и друси, о, табат! все эти годы, пока мы работали с ними, пока мы наблюдали за ними и подробно докладывали об этом совету, «Ежедневно вокруг этих двух происходило то, чего мы, находясь в их обществе, не видели. Мы были просто слепы. Я понятия не имею, что это было, но похоже, что...» «Вы почти на месте», — Хемель поднял жара фонарь, но увидел перед собой только исчезающий в темноте коридор. «Панаполиан?» — спросил он неуверенно. Тьма тут же откликнулась. «А вы ожидали здесь кого-то другого?» Хемель шумно выдохнул с облегчением. Осознание того, что доблестный Замин испытывает страх, не придавало Теннону уверенности, но он понимал, что не следует делиться с ним этим наблюдением. «Сейчас вы дойдете до тамбура. Сразу за ним находится камера. Идите до конца. И будьте осторожны. Не угодите в щель». Вскоре Теннон и Хемель наткнулись на переборку резко сузившую диаметр тоннеля. В торце и вовсе оказался небольшой тесный проем. К счастью, через него удалось протиснуться. За ним оказался узкий коридор, вероятно, тот самый тамбур, о котором говорил Панаплиан. Стены здесь были довольно высокими. Потолок терялся во мраке, но сам коридор оказался не слишком длинным. Уже через десяток шагов в свете жара фонаря обнаружился прямоугольный проход. Бронированный щит, некогда закрывавший его, валялся поперек тамбура, разбитый и раздавленный, как сухой лист. Хемель и Теннон переглянулись, потом медленно перешагнули через остатки щита и вошли в камеру. Она имела форму большого замкнутого куба и только один вход, тот, которым они воспользовались. В потолке и стенах не было окошек, только бетонный пол прорезали четыре широкие щели, тянущиеся вдоль всей камеры. Тима, поднимавшаяся из них, глухо шумела пустотой бесконечной бездны. Хемель склонился над щелью и посветил вниз, но ничего не увидел. «Осторожно! Если кто-то из вас свалится туда, боюсь, ему уже ничто не поможет». Замин снова осветил камеру. Фоноплеан стоял прямо перед ним. Черный конус, покрытый крупными блестящими чешуйками, торчал горизонтально из стены, расположенной напротив входа в камеру. «Так глубоко?» — спросил Хемель. «Глубже, чем вы можете себе представить. Это какой-то сток? Естественная трещина в скалах?» — заинтересовался Теннон. «Не совсем. Скорее, что-то вроде Перехода. О нем, правда, немного подзабыли, но, как видите... Для безопасности это место отчасти огородили. Замин и Перус напряженно уставились на него. Страх висел в воздухе душным, влажным туманом, но Теннон почувствовал, что не может не задать этот вопрос. «Куда ведет этот проход? Вы уверены, что хотите знать? Нет, они не были уверены. Они оба уже ни в чем не были уверены».